Глава пятьдесят Утром просыпаюсь одна. Артем уже уехал. Понимаю это сразу, едва коснувшись рукой его холодной подушки. Я люблю тебя. Улыбаюсь сама себе, вспоминая прошлую ночь. Наверное, самую лучшую нашу ночь. Он любит меня. По-настоящему любит. Честно говоря, я не ожидала, не надеялась, что он признается, да еще и первым. Это Баев. Его надо понять и принять целиком, без остатка. Я столько раз убеждала себя, что слова не главное — Главный мужчина поступки. Артем мне не раз доказывал делом, как ко мне относятся. Я не позволяла себе сомневаться в его чувствах, и все же папин упрек, что Баев мне ни разу не говорил про любовь, запомнила хорошо. Размазываю по лицу слезинки, которую не смогла сдержать, думая об Артеме. Как же хочется обнять его крепко и сказать, как сильно я его люблю. Как я счастлива, что мы с ним встретились, что я готова снова и снова повторить каждый свой день в этой академии, даже эту проклятую вписку Шумского. Если атаковаться на за то, чтобы быть, дышать одним воздухом с Артемом Баевым. Моим Артемом. Я люблю тебя. Когда проверяю мобильный, вижу его короткое сообщение. Я в Москве. Как же я хочу быть сейчас с ним. Скучаю и люблю. Набравшись смелости, отправляю сообщение. Напряженно жду ответа, оно приходит через несколько секунд. И я. Если бы он вчера предложил поехать с ним, сорвалась бы, не раздумывая. Но сейчас остается только учиться и ждать. День проходит в какой-то суете. Нам выдали не те распечатки перед парой по механике, потом Аркадий отменил свой факультатив, сославшись на какие-то личные обстоятельства. Сегодня впервые за несколько месяцев я видела нашего ректора, ходившего по коридорам главного корпуса. Вечером подробно рассказываю Артему про все свои дела. Он молча слушает, а у меня чувство, что он рядом со мной сидит, и так на душе легче становится. Ты завтра вернешься? Спрашиваю я думаю, о романтическом ужине на двоих на веранде. Вечером, да? Слышу в трубке тяжелый вдох, и сердце замирает от неприятного предчувствия. «Не сможешь?» Стараюсь, чтобы мой голос не звучал совсем жалко. Нельзя быть эгоисткой и думать только о себе. Ничего, сколько нужно, столько и нужно. Все немного сложнее, чем я думал, но ты не волнуйся, разрулю все. В голосе Артема столько взрослой усталости, что снова стыжусь своего разочарования. «Я люблю тебя. И я тебя очень-очень буду ждать тебя сколько нужно». Артем грустно смеется, потом переводит разговор на летние планы, что обязательно отвезет меня отдыхать. «Что ты больше любишь, море или океан?» Теряюсь от неожиданного вопроса. «Не знаю, я же нигде не была. Тогда начнем с моря, а то после океана не захочешь уже ничего другого». Ночью мне снится бескрайняя синяя гладь воды. Полный покой и счастье. Я не вижу Артему, но точно знаю, что он рядом стоит за моей спиной. На следующий день поговорить вечером толком не удается. Когда я звоню, Баев сбрасывает звонок, и через минуту прилетает сообщение. Занят, перезвоню. Жду до самой ночи, но сдаюсь и засыпаю во втором часу, так и не услышав любимый голос. Все пары держу мобильно рядом, хотя у нас это, прямо сказать, не разрешается. Но сейчас мне как никогда плевать на правила Академии. Так что, даже не дождавшись согласия Демьянова, выбегаю с мотаной, едва на мобильном высвечивается Артём. Поздно вчера освободился, не хотел тебя будить. Сейчас есть минутка. Как ты? Да что я, у меня все как обычно, вот сейчас бежала с пары, чтобы тебя услышать. Нам каждый препод говорит о скорой сессии как об Армагеддоне, как будто нам это прибавит сил. Хочу спросить, что же за дела такие, что он до ночи был занятыми, но помалкиваю. На самом деле я так рада, что он позвонил, что про вчера уже стараюсь не думать. Скучаю, признаюсь я. Не знаю, ты и раньше уезжал, однажды вообще на пять дней с Настей, но даже тогда я так не... Скажи, что любишь, требует Артем, не дав закончить фразу. «Повтори, что любишь и что всегда будешь со мной. Никогда не предашь». «Конечно, не предам. Чуть не заикаюсь от удивления. Откуда такие мысли? Я люблю тебя. Очень люблю. И я люблю. Ты мне очень нужна, Мира. Сейчас еще больше, чем всегда». «Да что там у тебя происходит? Не выдерживаю я. Может, мне приехать? Я сам вернусь, как только смогу, и все расскажу», — обещает Артем. «Не сейчас». Мне придется задержаться еще минимум на неделю, и нам, возможно, не получится часто разговаривать. Не всегда буду на связи. Пиши мне, если что-то случится. Я растеряна и расстроена, но хоть ничего особенного не происходит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Я полностью ухожу в учебу, стараясь как можно лучше подготовиться к экзаменам. Ведь если получится перевестись в другой вуз, отличная аттестация за первый курс будет очень нужна. Артем, как обещал, звонит редко. По голосу его понимаю, что он очень напряжен, и стараюсь его не донимать расспросами. Больше рассказываю про себя, про то, как целыми днями провожу в кампусе, но не говорю, как грустно мне возвращаться в пустой пентхаус. Вот и сегодня иду домой, когда уже совсем темно. В ближайших планах принять душ и завалиться спать. Но сердце делает кульбит в груди, когда выйдя из лифта, вижу, что везде на первом этаже горит свет. И тут же замираю на месте, почувствовав чужой запах в квартире, запах женских духов. Не раздеваясь, прохожу в гостиную и вижу ее. Она сидит в кресле, закинув ногу на ногу, и аккуратно пьет кофе. Рядом на диване лежит ее пальто. Здравствуй, Мирослава. Нежным и очень приятным голосом она здоровается со мной, как будто мы с ней лучшие подруги, а вот мне не до хороших манер. Что ты здесь делаешь, не понимающе смотрю в идеально накрашенные красивые глаза? Такому лицу макияж особо не нужен, отстраненно думаю я. Я? Она настолько натурально удивляется, что мне совсем становится не по себе. Я у себя дома. Этот пентхаус мой, по нашему с Артемом брачному договору. Кивает на бордовую папку, лежащую рядом на столе. Мне всегда нравилась эта квартира, и любимый подарил мне ее на нашу свадьбу. А ты пошла вон из моего дома.